Глава сорок первая. Хаос, резко вспыхнувший в войны, захватил всех. Множество людей отступало назад. Площадь утопала в воплях раненых солдат, криках воинствующих и бьющихся, как в последний раз, демонов, гоготи забивших на войну и слишком увлекшихся собирательством гоблинов. Но были те, кто в этот момент был абсолютно спокоен. Недалеко от деревянного крейсера... Спустилось на землю целая куча зеленокожих гоблинж, разбившись попарно, все они тут же разбежались во все стороны, и одна из них вместе со своей напарницей стояла на этой площади мирно, осматривая всю округу, пробежалась глазами по проносящейся мимо гоблинской технике, подняла взгляд выше и осмотрела дома перед собой, изучила крышу этого здания, соседнего с ним и вообще всю площадь. Туда. Кивнула она своей напарнице, увидев подходящее для ее задачи здание. Не самое высокое, иначе бы она просто забралась на крейсер, но и не самое низкое. Пара разведчиков быстро юркнула в проулок между домами, пролезла под обломками развороченных эмперских заграждений, и они обе остановились перед своей целью, запрокинув головы вверх. Вообще не обращая внимания на боевые действия прямо рядом с ними. Одна из девчонок сцепила руки, помогая другой забраться на небольшую пристройку рядом с ней, а вторая, едва оказавшись на крыше, тут же сняла со своей спины необычного для рядовых гоблинов вида оружия, очень похожая на автомат, но с длинным куда более толстым стволом и магазином, выполненным не в форме круглого барабана, а на первый взгляд смотрящимся простым прямоугольным бруском или какой-то слегка обработанной заготовкой. Спустив эту длинную винтовку вниз, уже сидящая на крыше развечиться, позволила напарнице за нее хватиться и тут же затянула ее наверх. Таким образом помогают друг другу, всего через несколько минут обе девчонки уже заняли намеченное место, имея вид на улицы под ними и, что важнее, на императорский дворец. Стена перед ним была просто высоким декоративным забором, и много домов имели крыши практически вровень с ней. Единственное, что мешало наблюдать отсюда за императором, большое расстояние. Видно? – спросила первая из двух гоблинж, переводя дыхание и позволяя рукам отдыхать. А вторая в это время достала небольшой прибор, созданный из двух перемотанных между собой трубок, и подняла его перед собой, смотря через эти трубки прямо на дворец. Не видно, – отчиталась она, вначале посмотрев вперед, а затем опустив голову и пробежавшись глазами по улице под ней. рассматривала бегающих там собратьев. «Надо смотреть!» вздохнула первая, переведя дыхание. Винтовка в ее усталых руках еще слегка подрагивала, но, решив, что отдыха было достаточно, девочка-гоблину леглась прямо на крышу, расставила ноги, чтобы с этой крыши не скатиться, и положила эту винтовку прямо перед собой. «Дай!» сухо скомандовала она, вытянув руку. Ее напарница немешкая тут же оторвалась от созерцания своего прибора и просто разломила его пополам, разделив левую трубку и правую, протянула одну из них развалившейся рядом с ней разведчице и та быстрым движением зафиксировала эту трубку на верхней части своего оружия. Не видно? Задала вопрос та, что только что лишилась половины прибора, но все еще разглядывая город через оставшуюся трубку. Не видно. Приложив приклад своей винтовки к плечу и прищурив один глаз, девочка-развечица смотрела на императорский дворец и видела очень большое количество окон и дверей. Множество из них было зашторено, через многие из них не было ничего видно и вообще затея эта казалась весьма провальной. Где-то были люди, но обеим гоблиншам до них не было никакого дела. Исполинские башни уходили высоко в небо, и они были и длинные коридоры тянулись так далеко внутрь, что чтобы хоть что-то там рассмотреть, пришлось бы обойти это строение с другой стороны, а затем в одном из окон, наблюдающая в этот прицел разведчица, увидела яркий сполох света. Словно белоснежный язык пламени облизал всю комнату изнутри, и она тут же сконцентрировалась на этом месте. Яркий свет вспыхнул и исчез, только чтобы появиться снова. Белоснежное пламя вновь появилось в этом окне и теперь таким ярким и слепляющим сполохом света, что наблюдающая в прицел девочка была вынуждена дернуть голову и закрыть глаза. Смотря на него в этот прибор, она испытала боль, а белоснежное пламя во дворце вспыхнуло и поглотило сперва всю комнату, в которой и пылало изначально, а затем мгновенно еще несколько этажей и коридоров. Яркий свет из дворца вспыхнул так ярко, Словно там загорелась новая звезда, и он был таким сильным, что его увидели почти все на площади. Вспыхнул так сильно и мгновенно угас, только для того, чтобы уже через секунду взорваться с ужасающим грохотом и визгом. Буквально проникающий в душу вой вырвался из стен дворца, разнеся всю его переднюю часть в клочья. Взрыв был такой силы... что каменные стены тут же разлетелись пылью, и весь сад перед дворцом склонил их к земле, сломив и смяв как деревья, так растущие там кустарники. Куски развороченного камня стали падать на окружающий город, перелетая стену, и вся земля вздрогнула от ужасающего взрыва. Белое пламя бушевало на стенах дворца, и девочка-разведчица, которая за всем этим наблюдала из первых рядов, видела, как вместе с выброшенным в небо камнем Взлетело что-то деревянное. Нечто, что она искала, и от этого она впервые испытала небольшой испуг. Закованный в деревянную броню гоблин, взмыл в небо и вылетел так далеко вперед и вверх, что описал просто невероятную дугу. Пролетел над воротами и рухнул на каменную улицу, вновь подняв в воздух целую волну пыли. Его доспехи горели белым пламенем, и вновь подлетев в воздух от удара землю, Он оставил за собой зияющий раскаленный след. Все на площади слышали этот звук и все повернули голову к его источнику. Все они видели разрушение, все они видели этого гоблина, который куберем прокатился по земле и остался лежать в обугленной яме, глядя в небо. Эээ, это ман? Парочка гоблинов, которые все еще носились рядом, тут же подбежали к этому рухнувшему монстру с очень странными выражениями на роже. Словно очнувшись ото сна, выплюнул тот, сгибаясь в поясе и пытаясь подняться на ноги. «Черт бы подрал эту старую нежить!» Парочка гоблинов, что первая, подбежала к нему. Тут же переглянулась между собой. Главный из них увидел, как их вождь смотрит на дворец. Так что, подумав пару секунд, он опустил взгляд и посмотрел на табуретку, последнюю из тех, которую они нашли в окрестностях этой площади. Посмотрел на табуретку, И тут же протянул ее своему вождю. Дерево, а? Немногословно выдохнул рухнувший гоблин, посмотрев на своего сородича и на протянутую ему табуретку. Взял ее в руки, подумал пару секунд и резким движением отломал у нее одну из четырех ножек. Жал ее в руке, отбросив табуретку в сторону, перебросил на ладони и кивнул. Да, осиновым колом эту дрянь точно возьму. Спасибо. Раздался тихий смешок из деревянной фигурки, которая с первого была перепугана до ужаса, а теперь с глуповатой улыбкой косилась на демоническую жрицу рядом с ней. Вот видишь, сказала она, словно так и было задумано. Вот это буретки пригодились. Ага, кивнул ата, продолжая очень сильно хмуриться. Хорошо, что у нас их теперь в достатке.